Глава 23. Крестный ход в городе Ванне. Переправа от Бель-Иля к Сарзо заняла немного времени благодаря одному из трёх быстроходных каперов, предназначенных для погони за неприятелем, о которых Дортаньяну говорили рыбаки. Они стояли на рейде в Лакмарии, И один из них с командой в четверо меньше, чем полный экипаж военного времени, поддерживал связь между Бель-Илем и материком. Дортаньян ещё раз успел убедиться, что Портос отличный инженер и топограф, и что он плохо посвящён в государственные тайны. Конечно, подумал он в ванной: "Я за полчаса узнаю больше, чем Портос узнал в Бель-Иле за 2 месяца". Но чтобы узнать кое-что, надо, чтобы Портос не прибегнул к единственной военной хитрости, которую я оставил в его распоряжение, надо помешать ему, предупредить Арамисса о моём появлении. Теперь все заботы мушкетера заключались в том, чтобы присматривать за Портосом. Надо заметить, однако, что Портос совсем не заслуживал такого недоверия. Он и не помышлял о худом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 Действительно, они ждали на перекрёстке дороги, которая, огибая Серзо, идёт к Ванну. Лошадей было две: одна для Дюваллона, другая для его конюхшего. В той поре, как мушкетон передвигался только в Сележке, Портос завёл себе конюхшего. Дертаньян ждал, что Портос предложит послать Конюшева за лошадью, и собирался отказаться от этой любезности. Но ничего подобного не случилось. Портос просто приказал слуге сойти с седла и ждать его возвращения в Сорзо, а Дертаньяну предложил сесть на лошадь Конюшева. Тот так и сделал. Но уже человек предусмотрительный Портос сказал мушкетёр своему другу, садясь на лошадь, Да, но это любезность Арамиса. Моих лошадей здесь нет, и Арамис предоставил в моё распоряжение свои конюшни. Чёрт возьми, отличные лошади, хотя и епископские, заметил Дортаньян. Впрочем, ведь Арамис необыкновенный епископ. Святой человек, гнусаво произнёс Портос, возз гляз в глаз к небу. значит, он сильно переменился, ведь мы знали его нечистивцем. На него снизошла благодать, великолепно сказал Дортанган. Теперь мне ещё больше хочется его видеть. И он приспорил лошадь, ускорив её шаг. "Ого", сказал Портос. "Если мы поедем так, то будем на месте через час, а не через два. А далеко это отсюда? 4 1/2 л." значит, надо ехать быстро. Знаете, мой друг заметил немного погодя Дортаньян: "Ваша лохмоть уже вспотела". Да, очень жарко. Видите? Показал Саван. Отлично вижу, кажется, очень красивый город. А вы никогда не бывали в нём? Никогда. И не знаете города? Нет. Так смотрите, сказал Портос, приставив на стременах, что заставила его лошадь присесть на передние ноги. Видите вон там, за льтой солнцем, пыль? Вижу, это собор Святого Петра. Теперь смотрите, видите в предместье второй крест? Вижу, это Сен-Патерн, любимая приходская церковь Арамиса. По преданию, продолжал Портос, «Святой Патерн был первым ванским епископом. Правда, аромис говорит другое, но ведь он такой ученый, что, может быть, это только паро... пара... парадокс», — подсказал Д'Артаньян. «Вот именно, благодарю. Язык плохо слушается меня, очень жарко». «Продолжайте, мой друг», — сказал Д'Артаньян. «Продолжайте свои интересные объяснения. Что это за огромное белое здание, в котором много окон?» А, это коллегии иезуитов. Вы попали в самую точку. Видите, рядом с коллегией большой дом с башенками прекрасного готического стиля, как говорит этот дурак Жеттар. Там живёт Арамис. Как? Не в епископстве? Нет. Епископский дом развалина. Кроме того, он стоит в городе, а Арамису уже больше нравится предместье.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 Они въехали в Предмессие, но едва сделали шагов 100, как с изумлением увидели цветы и лисья, покрывавшие улицу. На древних ванских стенах висели старинные редкие ковры. С железных балконов свишивались белые драпировки, усеянные букетами. На улицах не было ни души, чувствовалось, что всё население собралось где-то в одном месте. Внезапно, повернув за угол, Дортанньян и Портос услышали пение. Разряженная по праздничному толпа виднелась сквозь дым ладана, который с невеватыми клубами поднимался к небу. Целые тучи розовых лепестков взвивались над окнами вторых этажей. Над потоком голов велись кресты и хоругви, под сенью которых шли молодые девушки в белых платьях и в венках из васильков. По обеим сторонам улицы двигалась процессия, шли солдаты гарнизона с букетами в дулах ружей и на концах пик. Это был крестный ход. Пока Д'Артаньян с Портосом, скрывая свое нетерпение, почтительно смотрели на процессию, к ним приблизился роскошный балдахин. Перед ним шло сто иезуитов и сто доминиканцев, а позади два архидьякона, казначей, исповедник и... и 12 каноников. Под балдахином взору друзей представилось благородное бледное лицо, обрамлённое чёрными с проседью волосами, с тонкими, строго сжатыми губами и узким выдающимся вперёд подбородком. Эта гордая голова была увенчана митрой, благодаря которой лицо епископа казалось не только величественным, но и аскетически сосредоточенным. Аранис невольно вскрикнул мушкетёр при виде столь знакомого лица. Прилат вздрогнул. Казалось, этот голос произвёл на него такое же впечатление, как голос спасителя над воскрешаемого мертвеца. Он медленно поднял глаза и посмотрел туда, откуда раздалось восклицание. Не вдали от себя Он сразу заметил Портоса и Дортаньяна. Благодаря остроте своего взгляда Дортаньян в несколько секунд увидел очень и очень многое. Образ Прилата навсегда запечатлелся в его памяти. Больше всего Дортаньяна поразило одно обстоятельство. Узнав его, Арамис покраснел, потом мгновенно потупил мелькнувшее в его пламенных глазах властное выражение и почти неуловимую дружескую нежность. Было очевидно, что Рамис мысленно спросил себя, как это Дортаньян ощутился тут с Портосом, и зачем он явился в ванн. Рамис понял всё происшедшее в душе Дортаньяна, видя, что тот не опустил пред ним своего взгляда. Он знал ум и проницательность своего друга и боялся, что удивление и краска залившие его лицо выдадут его секреты. Это был прежний Арамис, постоянно скрывавший какую-нибудь тайну. Чтобы освободиться, наконец, от этого пытливого взгляда, Арамис, точно генерал, прекращающий огонь ненужной уже батареи, протянул свою красивую белую руку, украшенную аметистовым пастырским перстнем, рассек воздух знамением креста и сразил своих друзей благословением. Быть может, это был прежний Арамис, Рассеянный мечтатель Д'Артаньян, который был безбожником вопреки собственной воле, не склонился бы под этим святым благословением, если бы Портос не заметил его невнимание и не положил дружески руку на плечо своего товарища. Это ласковое прикосновение пригнуло мушкетера к земле. Д'Артаньян пошатнулся еще немного, и он упал бы ничком. Тем временем Арамис проследовал дальше. Едва Дартанян коснулся земли, как он, подобно Антаею, пришёл в себя и сердито повернулся к Портосу. Антей, по древнегреческим преданиям, один из гигантов, его противнику Гераклу удалось победить его, лишь оторвав от земли и задушив в воздухе, так как прикасаясь к земле, Антей постоянно восстанавливал свои силы. Но в благих намерениях доброго Геркулеса нельзя было усомниться, им руководило только чувство религиозного приличия, и это подтвердили слова Партоса, всегда служившего ему, не для того, чтобы скрыть мысль, а для того, чтобы её дополнить. Как мило с его стороны сказал он, что он особо благословил нас. Он положительно свято и человек и притом славный товарищ. менее убеждённый Жюль Портос в правильности такой оценки Дортаньян промолчал. Видите, дорогой друг, продолжал Портос. Он нас заметил и вместо того, чтобы продолжать двигаться обычным шагом, как раньше, смотрите, как он торопится. Процессии идёт вдвое скорее. Наш милый Рамис хочет поскорее встретиться с нами, обнять нас. Правда, громко ответил Дортаньян, но про себя прибавил: Всё-таки эта лисица меня видела и теперь успеет приготовиться. Процессия удалилась, и путь был свободен. Портос и Дортаньян направились прямо к епископскому дворцу, окружённому толпой, которая жаждала присутствовать при возвращении прелата. Дортаньян заметил, что толпа эта состояла главным образом из горожан и военных. Он узнал в этом обычную ловкость своего друга. В самом деле, Арамис не принадлежал к числу людей, ищущих бесполезной популярности. К чему была ему любовь ни на что не нужных приверженцев? Женщины, дети, старики и эти обычные спутники-пастыри не составляли его свиты. Десять минут спустя оба друга переступили порог епископского дворца. Арамис вернулся точно триумфатором.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 Медленно затворились за ним двери, и толпа рассеялась, но пение и молитвы ещё звучали. Был прекрасный день. К морскому воздуху примешивался аромат земли. Город дышал счастьем, радостью, силой. Дортаньян точно чувствовал присутствие незримой всемогущей руки, которая создавала эту силу, эту радость, это счастье, разливая всюду аромат О, мысленно сказал он себе. Портос накопил жира, у Арамиса прибавилось величия.